некоторое время душители хранили глубокое молчание. А луна по-прежнему разливала свой серебристый свет, бросая исполинские синие тени от развалин. Вдруг одна из плит пьедестала гигантской четверорукой статуи бесшумно опустилась к низу. Из углубления образовавшегося на этом месте показалась голова человека. Он внимательно огляделся кругом и прислушался. Увидав хижину и свет, он сделал какой-то знак, и еще двое людей в военных мундирах, в молчании, поднялись по последним ступеням подземной лестницы и бесшумно проскользнули в развалины. Плита снова опустилась, скрывая других солдат, замерших неподвижно в засаде в подземелье. Три душителя... Погруженные в свои думы не заметили ничего. Феринджи, же, желая, кажется, прогнать тяжелые мысли, пробужденные рассказом индуса, резко переменил предмет разговора. Над нами, охотниками за людьми, бодрствует бахвани. Смелее, братья, смелее! Обширен мир, и всюду, везде есть жертвы. Везде, где и жертвы есть исполненные злобой сердца Нам остается только зажечь эту злобу огнем ненависти и мести Нам надо силой и хитростью привлекать на свою сторону тех Чье усердие, мужество и храбрость могут быть полезны в охоте за людьми Ты прав, прав, брат, ты прав Нам будет принадлежать весь мир Хорошо Если бы нам удалось привлечь на свою сторону Джайму... Да. Совет Магаля был очень разумен. И наше пребывание на этом острове принесло бы двойную выгоду. Двойную? Такой смелый и энергичный человек, как принц, нам может быть очень полезен. А -а -а. Смелости и храбрости у него много. А ненависть к людям должна была развиться у него непомерно. Да-да. Слишком много у него для этого причин. Братья, а что если контрабандист обманул нас? Он... Он нас привез на своем судне, помог нам бежать. Он же обещал отвезти нас в Бомбей, где мы найдем корабли, чтобы ехать в Америку, Европу и Африку. И какой интерес ему нас обманывать? Он знает, что ему в таком случае не избежать мести, сынов Бахвани. Правда? Правда. Он сам обещал привезти сюда Джальму, заманив его хитростью. Обещал? А раз он придет и... сюда, ему придется принять нашу сторону, или или, а, или... Да, да, да, да да да да, Магаль наш брат, он сам дал нам совет послать малайца к Джальме, чтобы во сне тот начертил на руке принца имя Бахвани. Лучшего доказательства силы, ловкости и решимости наших братьев Джальме не потребуется. Да да, он поймет, он поймет. На что мы способны? Из восхищения или страха он будет нашим. Ну, а если он откажется быть с нами, несмотря на имеющиеся у него причины ненавидеть людей? Откажется? Ну что ж, Бахвани решит его судьбу. А, удалось ли только малайцу выполнить задуманное. Ну, no, ну, no. я не знаю никого ловче, я проворнее и смелее малайца. У нее хватило отваги войти в логовище черной пантеры в то время, как она кормила своего детеныша. Он убил мать, а детеныша продал одному европейцу.